Он рванулся к ней, пытаясь обнять ее и хоть как-то удержать, но в его руках оказался лишь туманный воздух. Девочка молчала, и холодно, точь в точь, как Алька наяву, глядела на него. «Как ты там, Аська?» — растерянно спросил он. «Мне плохо одной», — призналась она и медленно пошла прочь по тропинке. Он не бросился за ней, откуда-то зная, что догонять бесполезно. Но прежде чем исчезнуть в тумане, дочь обернулась и повторила. «Мне очень плохо одной». Открыв глаза, Игорь на себе почувствовал, что значит проснуться в холодном поту. Он действительно был мокрым, как мышь. Али рядом не было. Ноябрьский день выдался хмурым и холодным. Снег еще не выпал, но небо было свинцово-серым, а лужи за ночь покрылись ломкой корочкой льда. Около двух, когда они с приятелем Сережкой Бугровым только собрались попить чаю, в курилку заглянула Танюшка, одна из диспетчеров. «Игорь, там тебя какая-то женщина к телефону спрашивает». «Аля?» Он удивленно поднял брови. «Нет, не Аля», — помотала рыженькой головой Танюша, — «Незнакомый голос. И... не знаю, как сказать. Официальный какой-то?» «Наверное, из милиции», — предположил Серега. «Какую-нибудь бумагу забыли подписать». Звонили действительно из милиции. Но повод был куда более серьезным. «Быков Игорь Анатольевич» — осведомился сквозь помехи бесстрастный женский голос. «С вами говорит младший лейтенант Дроздова». «Да, я вас слушаю». Отвечал Игорь. Девочки-диспетчеры изо всех сил старались не смотреть в его сторону. Мужайтесь, Игорь Анатольевич, быстро проговорила женщина в трубке. У меня для вас плохое известие. Что еще? выдохнул Игорь. Ваша жена Алевтина Викторовна Говорова, сегодня около половины 1 утра выпала из окна. Что? Есть версия, что она мыла стекла, поскользнулась и…» Он вдруг понял, что женщине-лейтенанту тоже нелегко давался этот разговор. «Она жива? Где она?» «Алевтину Викторовну Говорову отвезли в городской морг номер один. Вам надлежит прибыть туда для опознания тела». Выйдя на нетвёрдых ногах из морга, Игорь первым делом свернул в ближайший магазин за сигаретами. Курить он бросил почти 10 лет назад, в тот самый день, когда Алька с сияющими глазами вернулась из женской консультации и сообщила, что уже 6 недель ждет ребенка. Но теперь Игорь почувствовал, что сигарета ему необходима, иначе он не справится. От обилия и разнообразия цветных пачек разбегались глаза. Большинство марок были ему незнакомы. Игорь остановил свой выбор на привычных «ЛМ» и, подумав, взял еще и бутылку водки. Тут же в магазине свернул крышку и сделал большой глоток. Ничего не произошло. Он шел домой и прихлёбывал водку из горлышка, точно пива или даже минералку. У меня ужасное имя — Алевтина. Оно подходит женщине после 60 Чем-то похоже на слово «Нафталин». Вам не кажется? Надеюсь, я никогда не буду настолько старый, чтобы носить это имя. Да. Теперь уже точно не будет. В графе «Причина смерти» четким разборчивым почерком было написано «Несчастный случай». Его жена действительно мыла кухонное окно. Створки были открыты, на подоконнике стояла ведёрко с мыльной водой, и от тела валялась тряпка. Почему Али пришла в голову такая странная для холодного ноябрьского утра идея, теперь уже никто не узнает. Возможно, она хотела привести в порядок квартиру перед девятинами. Но этот вопрос не столь уж занимал Игоря. Назойливым молоточком в его голове стучала другая мысль. А случайно ли Аля упала из окна? И он не мог сказать... Действительно ли хочет знать ответ на этот вопрос? «Ну, наконец-то! Есть бог на свете!» Наталья Говорова всплеснула руками. «А я вас видела на похоронах. Вы его знакомый, да? Или Алькин?» Она посторонилась, пропуская в избу статного седого мужчину. Арон вошел в дом. «Это же ад кромешный! Просто медленно убивает себя мужик!» Еще месяц, и его тоже можно будет хоронить», — причитала женщина. «Как хорошо, что вы приехали». «Вот и я о том же». «Вы не представляете, где только я его не искал. Всех соседей замучил». Пока не догадался проспросить коллег Альчки. Как-то сразу не подумал, что он может уехать к родственникам жены. «Да одна я была у Альки родственница. Тетка я ей, матери ее покойной сестра. И вот еще у меня племянничек». Наталья кивнула в сторону окна... Откуда был виден большой сарай? Там живет. Уж скоро неделю. Ко мне даже есть не приходит. Я уж звала, звала его в дом. Ночи же холодные, зима на носу. Вот-вот снег ляжет. Там, конечно, тепло. Я ведь там скотину держу. Но все же... А он не идет. Видно, водкой греется. Завернётся в тулуп и спит. А проснется и скорее к магазину. Купит ее окаянную и опять. Эх... Наталья только рукой махнула. — Да уж, свалился на вашу голову, — посочувствовал Ларон. И не говорите. Женщина тяжело опустилась на шаткий сосновый табурет. — Мне ведь и самой нелегко. Я ж, как и он, и на Настенку, и оливтину схоронила. Одна осталась, как перст. Так не же Бога. А этот... Боюсь даже его. Вдруг учудит чего по пьяни. Вон он какой здоровый или того хуже, переберет, да и замерзнет под забором. Что я тогда делать буду? Вы уж заберите его, а! Жаль ведь, парня, пропадет совсем». Арон обогнул дом и толкнул дверь сарая, служившего, очевидно, сеновалом. По специфическому запаху было понятно, что скотина находится где-то рядом, видимо, за перегородкой. На сене, подстелив под себя какой-то мешок и укрывшись старым тулупом, лежал Игорь. Старик подошел поближе, заглянул в его лицо и отшатнулся. Не может человек так измениться за какую-то неделю. Это просто нереально. Игорь похудел и как-то постарел. Рону показалось, что он видит перед собой ровесника. И главное — глаза. Мутные и совершенно мертвые глаза. А! Арон! Заходи! Приветствовал он, и к ароматам сарая добавился еще один запах перегара. Пойдем, негромко позвал старик. Куда же мне идти? Игорь опять посмотрел на него своими жуткими глазами. Я уже дошел. Это точно! Ты уже так дошел, что дальше просто некуда! кивнул начальник. Очнись, Игорь. Ты уже совсем человеческий облик потерял. Игорь помолчал, затем повернулся, покопался в сене и вытащил початую бутылку водки. Выпей со мной, Арон. Старик взял поллитровку у него из рук, поморщился. Нет. Не стану я с тобой пить. И тебе больше не позволю. И вылил водку прямо в угол сарая на землю. Игорь попытался протестовать, но речь его была невнятной. Ну хватит, пойдем.